Перенесению главной базы из Новороссийска в Одессу, постепенной переброски на запад регулярных частей с выделением ныне же части офицеров для укомплектования северо-западной армии, где в них огромный недостаток. Примечание. Об интернировании северо-западной армии еще известно не было. Генерал-лейтенант, барон Врангель.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 Вы могли сомневаться, что, ежели бы я хотел назвать вас, то не сделал бы это прямо. Я не знаю и знать не хочу, кто занимается этими интригами. Одно определенно мне известно, что эти интриги плетутся уже давно. Примеров недалеко искать. — Возьмите хотя бы вашу телеграмму командующим армиями с указанием главнокомандующего о недопустимости моей телеграммы Сидорину и Покровскому, когда я просил их прибыть в Ростов. — Положим, что, послав такую телеграмму, вы тоже были неправы, — угрюмо заметил генерал Деникин. Он встал и протянул мне руку.